Глава восьмая «Гадство! Как же неловко перед новыми людьми!» «А вот и Макс!» — представляет меня Ян. «Не обращайте внимания на его экспрессию. Это у него такой приветственный ритуал. Мы, когда первый раз его увидели, он рыбкой нырнул в траву, а следом вышел в тур. И да, огромного мутанта не бойтесь, это питомец Макса, и он почти плюшевый. Вот засранец, я ему припомню такое представление». Встаю, начинаю тряхиваться и тут же бросаю это дело. Один хрен я весь черный от сажа. «Максимушка, вовремя ты с драконом!» «Как все прошло?» — подбегает ко мне хрыч. Выслушав мои быстрые пояснения о том, что произошло, разведчик решает сходить на место событий, разведать обстановку. Вдруг кто-то из фаталити затаился или дракон решит вернуться. Напомнив ему об осторожности и пожелав успехов, начинаю взбираться на холм и к толпе встречающих. Подняться не успеваю. Передо мной возникает Кирюха и сукоризной спрашивает. «А где дракон?» «Там», указываю пальцем за спину. «Где же ему еще быть?» «Так побежали туда скорее, пока он не улетел». «Ты с дуба рухнул. Я еле от него удрал. Офигеваю от его напора. Зачем за ним бежать?» «Как? Зачем?» — Мак огня выпучивает глаза и смотрит на меня, как на дурачка. «Это же шанс приручить огнедышащего дракона!» «Как его приручишь? Подойти не успеешь, а от тебя одни угольки остаются!» — поясняю ему. «Ну, ты же Тура приручил?» — не успокаивается Кирилл. «Он тоже за тобой гнался и собирался съесть. А теперь вон с Оледом за тобой ходит. Макс, ну пойдем, найдем дракона. Мне он очень нужен!» «Братишку не едят, с братишкой нужно вместе других есть». В голове гремят мысли Тура. «Не обращай на него внимания, Тур, хлопаю питомца по могучей шее. Кириллу немного не в себе». «Не в себе?» «Ну да, дурной он». А это когда самки не подпускают, и от этого становится дурным? Так самки должны сначала подпустить братишку. Братишка — вожак стаи. А вон и новая самка ждет, когда ты на нее залезешь». Во время последней фразы тура я как раз огибаю опешившего от моего диалога Кирилла. А услышав последние слова, рефлекторно поворачиваю голову в сторону обсуждаемого объекта и вижу... Светлый спортивный костюм светлого волоса девушки не сказать, что сильно обтягивает ее стройное красивое тело, но достаточно облегает. А когда она еще и в такой позе, не зная для чего именно она нагнулась, но вид... Ох, я готов рвать на себе волосы. Зачем так-то? Кто мешает нагибаться как-то по-другому? В моей голове что-то перемикает, и я неотрывно пялюсь на аппетитную выпирающую часть тела девушки. «Залезай, братишка, она готова!» «Малая часть моего разума еще функционирует, потому мотаю головой на предложение Тура». «Залезай!» — снова мотаю головой. «Чего не залазишь? Она тоже не в себе. Дурна?» «Заладил, блин. Залезай да залезай. И так еле держусь». «Не дурно», — отвечаю надоевшему своими подначками Туру. «Потом на нее залезу». И тут понимаю, что говорю это вслух, а все на меня смотрят. И девушка. Я краснею, уши горят. Хотя вряд ли кто-то может разглядеть это под слоем сажи. На лицо наполозает идиотская улыбка. Начинаю махать приветственно ладошкой. «Всем привет! Не обращайте на мои слова внимания! Это не о том, о чем вы могли подумать. Это так, о мужском и все такое». Говоря все это, пытаюсь протиснуться сквозь толпу и скрыться с глаз долой. Мэри, вернее, Екатерина, но она об этом не помнит. «Ух ты!» — восторгается девушка, назвавшая себя Мэри, когда над их головами стремительно проносится темная фигура человека, а следом настоящий дракон. А в этот момент из-за чистокола начинает разноситься хор голосов скандирующих «Песец, "Писец, писец, писец! песец!», песец". — ошарашенно произносит язва. «Старый хрыч, а у вас здесь круто!» «Это Максим!» С гордостью заявляет Хрыч. «Теперь о злодеях можно не беспокоиться». У Частокола их уже встречают и встречает тепло. Девушке сразу чувствуется разница в общении между этими людьми и теми же уродами из «Фаталити». Новоприбывшие успевают немного рассказать о себе и вкратце услышать историю об этом поселении. Как все начинают радоваться и смотреть девушки за спину. Обернувшись, Мэри замечает темную фигуру, бегущего к ним крепкого парня и огромного страшного монстра. Он до этого пробегал уже мимо ее группы, преследуя улетающего дракона. Им Хрыч успел объяснить, что бояться не нужно, это питомец какого-то Макса. Тут парень у всех на глазах нелепо взмахивает руками и кубарем катится по траве. «Ну и неуклюжи, думает про себя Мэри. Поднявшись, незнакомец отряхивается и приближается к ним. Тут девушка замечает, что тот весь в рванье, волосы в залах мачены, а темная кожа оказывается ничем иным, как грязью. А лицо его еще и в таких разводах, что отличительных черт не разобрать. Просто грязное пятно вместо лица. Мэри отворачивается, она не хочет выдать свои усмешки, тем самым обидеть человека. Ей кажется, что этот неряшливый парень здесь в роли некого чудика, над которым все потешаются. Наверное, у него не все в порядке с головой. Нормальные люди в таком виде не ходят и не спотыкаются на ровном месте. Тут Мэри замечает развязанный шнурок и решает исправить это, пока все отвлекаются на местного дурачка. И в тот момент, когда она нагибается, сзади звучит «Не дурна». А следом потом на нее залезу. Мэри оборачивается и видит, как чумазый парень с идиотским выражением лица пялится на ее попу. Да как он смеет вот так в наглую пожирать ее глазами при всех? Внутренне взрывается девушка. — Вот урод, у него же слюни текут. Он еще и издевается, говоря какую-то ересь. При этом улыбаясь, мол, не обращайте внимания. А в мэри просто закипает ярость. — Ага, как же, не обращайте, тут уже все обратили. Макс. — На что пялишься, оборванец? Холодный, пренебрежительный тон девушки меня промораживает. А взгляд такой, будто я самая мерзкая тошнотина, какая только может существовать, в которую девица умудряется вляпаться своей божественной ножкой. И меня это отношение так выбешивает, что я не успеваю вовремя прикусить язык, как со злобой и напускным пренебрежением высказываю вслух. «Было на что смотреть!» «Ах!» — девчонка аж задыхается от моего заявления. «Да? Да как ты...» «Лучше бы я промолчал. Да, несправедливое замечание. Девушка очень привлекательна, но какого хрена она мне высказывает таким тоном?» пытаясь дальше протиснуться через толпу. Вероника хлопает себя ладонью по лбу и качает головой. Яна вскалипывает, прикрывая рот руками, пытаясь не заржать во весь голос. Яна его тормошит, чтобы он прекратил. «Ох, опустил так опустил!» – прыскает девчонка-подросток небольшого роста – Подробнее рассмотреть не успеваю, не до этого. На осуждающие лица остальных стараюсь не смотреть. — А ну, извинился, паршивец! — требует мужчина возрасте, один из новеньких. У моего горла мгновенно оказывается острее узкого длинного клинка. М -м, шпага? Он что, мушкетер? Тот самый, что питается лягушками? А, плевать достали. Чего ко мне привязались-то? Не дают спокойно уйти. Лучшая защита нападение. Резко поворачиваясь к мужику. Острие клинка черкает мне по шее, делая неглубокий надрез, не обращая на это внимания. Вы какого хрена привели уродов из фаталити к нашему поселению? Брызгая слюной, рычу на мужчину, у которого над головой высвечивается имя дед. «Теперь они знают его расположение. Вот ты, дед! Отдаешь отчет, что дети, находящиеся здесь, теперь в опасности? Есть сведения, что община фаталити многочисленна. Теперь они могут заявиться сюда всем своим составом. А как сильно они раскачаны, мы не знаем. Ты со своей спицей будешь детей защищать? Что же ты, поджав хвост, убегал всего от десятка этих ребят? Расстроишь такого крутого и нападаешь на тех, кто ваши задницы спас?» Во мне колокочет ярость. Если бы ядро эволюционных механизмов не преобразовало мутацию, то ее процент сейчас был точно подрос. «Да, как только не стыдно!» — восклицает, к моему удивлению, все та же девочка-подросток. Но я больше ни на кого внимания не обращаю, отталкиваю деда плечом. Прохожу сквозь своих, все расступаются в виде мое состояния. «Макс, ты куда?» — не понимаю, что происходит, спрашивает Серега. «Туда!» — указываю пальцем вверх на скальный карниз, где уже суетятся хоббиты и когда только успели. «А нахрена?» — недоумевает воин. «Забыл там кое-что», — отвечаю ему. «Пока слажу туда, развеюсь хоть немного и успокоюсь. А также мне интересно, что же в том сундуке, который находится в логове дракона. Думаю, он там не зря стоит». «Лучше иди умойся, чумазый!» Обиженно высказывает Мэри. Имя ее успел все-таки подсмотреть. Сжимаю кулаки. Успокойся, Макс, лучше промолчать. Орать на девушку, даже если у нее куриные мозги, недостойно мужика. Она не стоит того, чтобы тратить на нее свои нервы. «Фу, дурно! Пойдем, братишка!» Влезает в голову обращение Тура. «Лучше залезай на ту, которую Вероникой называете. У нее имя больше, детишкам больше еды. Да и чашет за ухом она хорошо». Монолог питомца немного снимает с меня напряжение, усмехаясь про себя его рассуждением. «Ха-ха!» — задержет Ян. «Макс, а все-таки почему ты такой черный?» Загорал, уже спокойным тоном отвечая ему. «Завидно? Пойдем, я отведу тебя к летающему солярию. Сам опробуешь». Больше никто ничего мне не говорит. Вот отлично. Видно, не ожидали от меня такого поведения. Я и сам, правда, не ожидал. Ну и хрень с ними. Вот и скала. Сходу прыгаю на камень и начинаю стремительно взбираться. Подъем дается намного легче и быстрее. Мое восхождение идет в одно касание, часто прыжками. Рывок рукой, толчок ногой, и я уже выше на метр или полтора. Цепкие пальцы работают отлично, да и страха сейчас не испытываю. «Фига он, обезьяна! Мастер, по пальмам лазить!» Вдалеке слышится голос новенькой девочки-подростка. «Мэри, а он обещал потом и на тебя залезть. Хи-хи! Сыний мастер удостоил у тебя такой чести, опытный!» «Братишка, ты куда? А еда там есть!» Как-то быстро оказываюсь по ту сторону карниза. Хоббиты приветствуют меня, улыбаются, настроение улучшается. Представители низкорослого народца уже вовсю работают. Решаю, пока не вникать в их дела. Они лучше меня в этом разбираются. Я сразу направляюсь в то место, где предположительно находится логово дракона. Сундучок, и я уже иду. Через некоторое время от досады пинаю подвернувшийся под ногами камень. «Ну как так? Тупорылый дракон!» Место, где находился сундук, погребено под завалом камней. Видно, не очень аккуратно рептилия выбиралась отсюда. Наверное, не терпелось перекусить мной. «Возвращаюсь к хоббитам. Делюсь с ними своей проблемой. Они меня успокаивают и обещают, что как только закончат с подъемными механизмами, разберут завал. Или повелитель письцов тебе нужно прямо сейчас?» – спрашивают они. Отвечаю, мол, не стоит, сундук подождет, дело важнее. Подхожу к обрыву.